Роза пустыни, шлюха, февраль 1246 года. Конья. Суровым и ветреным был день, когда я ушла из дома терпимости. Это был самый холодный день за 40 лет. Блестел на узких извилистых улочках, недавно выпавший снег. Острые сосульки висели на крышах домов. Днем холод стал почти нестерпимым, и несколько домов даже обрушились под тяжестью снега. Больше всего в конье. Мучились бездомные, около полудюжины трупов, все скрюченные, словно в утробе матери, и с блаженными улыбками, как будто в ожидании нового рождения в лучшем, более теплом мире. После дневного сна, перед началом обычной вечерней суматохи, я выскользнула из своей комнаты, взяла с собой совсем немного вещей, оставив в борделе шелковые наряды и украшения, которые надевала для особо важных клиентов. Все заработанное должно было остаться в борделе. Одолев половину лестницы, я увидела магнолию, стоявшую у парадного входа и живавшую коричневые листья, которым давно пристрастилась. Она была старше всех остальных девушек и в последнее время частенько жаловалась на то, что ее как будто обдает жаром. По ночам я слышала, как она ворочается в постели. Какой уж тут секрет? Она старела. Молодые девушки, шутя, говорили, что завидуют Магнолии, так как ей не надо тревожиться из-за менструации, беременности, абортов, и она может спокойно спать с мужчинами. Однако всем нам было известно, что постаревшая шлюха не имеет шансов выжить. Заметив Магнолию, я поняла, что у меня две возможности — вернуться в свою комнату и забыть о бегстве, или выйти за дверь и будь что будет. Сердцем я выбрала второе. «Привет, Магнолия, тебе получше?» — спросила я, постаравшись не вызвать у нее подозрений. Магнолия сначала просияла, но потом у нее вновь помрачнело лицо. Когда она обратила внимание на узелок у меня в руке, лгать не имело смысла. Она знала, что хозяйка запретила мне выходить из своей комнаты, а тем более покидать Лупанар. «Ты уходишь?» — спросила Магнолия и испугалась собственного вопроса. Я промолчала. Теперь настал ее черед делать выбор. Магнолия могла задержать меня и сообщить всем о моих планах, или позволить мне уйти. Она смотрела на меня, и в ее взгляде была горечь. «Возвращайся в свою комнату, роза пустыни», — сказала она. «Хозяйка пошлет за тобой шакалью голову, ты же знаешь, что он с тобой сделает». Однако она не закончила фразу. В Лупанаре было одно неписанное правило. Мы не рассказывали друг дружке о несчастных предшественницах, которые погибли, даже никогда не называли их имен. Какой смысл тревожить их прах? Они прожили трудную жизнь, так что пусть спят спокойно. «Даже если тебе удастся сбежать, на что ты собираешься жить?» убеждала меня Магнолия. «Ты умрешь от голода?» В глазах Магнолии я читала страх. Она боялась не того, что мне не повезет, и хозяйка накажет меня, а того, что мне повезет. Я собиралась сделать то единственное, о чем она всегда мечтала, и на что у нее не хватило смелости. И теперь она уважала и ненавидела меня за мою храбрость. На секунду меня охватило сомнение, и, наверное, я вернулась бы к себе, если бы не голос шамсаты и Бризи, прозвучавший у меня в голове. Магнолия, пропусти меня. Я больше не останусь тут ни на один день. После того, как меня побил Бейбарс, я заглянула в лицо смерти, у меня появилось ощущение, что я изменилась, и что это навсегда. Не было больше страха. Я решила посвятить остаток жизни Богу. Для меня не имело значения, будет это один день или много лет. Шамс сказал, что вера и любовь делают из людей героев, потому что они изгоняют страх из своих сердец. Кажется, я начинала его понимать. Как ни странно, Магнолия встала на мою сторону. Она долго, мучительно вглядывалась в меня, а потом отступила, освобождая мне дорогу.